Система Ригас-2, планета Ахирон, Южный океан, архипелаг Мауи-Айлс, ночь. На сей раз извращаться не стал. Подобрался к лодке прямо на катере, благо тот мультисредный. Правда, пристыковаться к шлюзу не получилось, габариты не совпали. Зато и плыть далеко не пришлось. Зафиксировав свой юркий аппарат в непосредственной близости от знакомого смахивающего на беззубые челюсти люка, Выскользнул за борт через собственный мини-шлюз, размещенный в днище суденышка. Доступ к нему открывался из пассажирского салона. Всего-то и нужно было залечь ванночку под сдвижной напольной панелью и дождаться, когда та скользнет обратно на законное место. Понятное дело, в воду я полез в наглухо загерметизированной броне со свежим патроном-регенератором. И коннектор врубить не забыл. Сейчас Петрович был совсем рядом. Несколько металлических переборок не в счет. С собой я его не взял, да тот и не настаивал. По большому счету, можно было его сваркой оставить, чисто на всякий случай, но тут я свредничал, ибо нефиг. В субмарину проверенным способом пробрался быстро, к тому же уже знал, чего ждать, потому на всякое разное, зачастую тошнотно-отвратное, не отвлекался. Только на всякий случай врубил камеру на кошачьем ППМ и вывел миниатюрную картинку в угол забрала. Петрович, тот еще Шкода, да и за салагой краем глаза стоит посматривать. Будем надеяться, ничего сотворить не успеют. Коридор встретил меня еще более тяжелым духом стухшей крови. кровью. А из ходовой рубки, происходящее дело на поверхности, наверняка бы вырвался рой зеленых мух, едва я приоткрыл люк. Я даже машинально пригнулся, слишком уж яркая воображаемая картинка получилась. В остальном никаких изменений. Комп активирован, удаленный доступ установлен, и именно сейчас он мне ни к чему. Придется вырубить, а подводников отправить в игнор, хотя они однозначно попытаются до меня докричаться. Ну и бог с ними, как-нибудь отбрешусь. В крайнем случае, дядю Сашу подключу. После такой подставы он просто обязан принять основной удар на себя. Я вообще человек маленький. Одолеваемый этими невеселыми мыслями, я принялся методично тыкать бронированными пальцами в дисплей коммуникационной системы. Получалось не очень. Столетняя матрица порядком потеряла в чувствительности, а снимать перчатку категорически не хотелось. Так что пришлось мучиться, раздраженно чертыхаясь под нос. По этой причине я не сразу заметил странность поведения питомца. Вернее, что-то такое свербело в мозгу, но взгляд на картинку с ППМ я скосил лишь тогда, когда Петрович бесцеремонно прошлепал в пилотскую кабину и взгромоздился на пульт, почти упершись носом в блистер. «Эй, ты что там высмотрел?» «Странно!» «Ага, в своем репертуаре. Ну-ка, ну-ка». Я перевел камеру в стереорежим и остолбенел. За сверхпрочным стеклом в каких-то сантиметрах от Петровичева носа клубилась тьма. Сначала это было чуть заметное лохматое облако, но с каждой секундой оно становилось все плотнее и компактнее, а заодно и обзаводилось знакомыми очертаниями. «Котенок!» Судя по мысленному голосу, да и синтезатор коннектора среагировал, мой напарник находился в состоянии глубокого, скажем так, офигения. «Да и я был почти в шоке!» Едва сформировавшаяся гротескно неуклюже сущность неуверенно подергала грубо очерченными лапами, робко махнула хвостом, а потом вдруг приникла носом к блистеру. Точь в точь как некогда Афалина Варька на Нереиде и, мало того, начала тереться головой о стекло, явно выказывая расположение к оторопевшему Петровичу. Полупрозрачный шлейф из одноклеточных водорослей еще больше усиливал шок. «Несмышленыш!» Вспомнив аналогичный нерийский опыт, я попытался подслушать напарника в мысленном диапазоне и едва не утонул во всепоглощающем любопытстве. Сущность за бортом с детской жадностью тянулась к новым знаниям, с детской же непосредственностью сметая все преграды на своем пути. Действительно, котенок несмышленыш. «А вообще, амбец, ребята, есть первичная коммуникация!» «Можно вас, дорогой товарищ Денисов, с очередным открытием поздравить? И ведь тоже на Нобелевку тянет». «Черт, теперь точно рука не поднимется». «Что я там Варки насчет карантина втирал? А ведь придется организовывать. Ума не приложу, с кого начинать». «Разве что с генерала Соломатина, главы чернореченских мародеров. Вроде бы вменяемый военный, и Тарасов его ценит». «Генерала Злобина, начальника гарнизона, на начальном этапе лучше не беспокоить. У него задачи другие» а вот главного научника оттуда же, Зайцева Льва Валентиновича. Подпускать котейки только в суровом ошейнике. Про федералов молчу, там, скорее всего, дела индейцев будут побоку. Что для них разумный планктон? Один заход бомбардировщика класс космос-атмосфера, а в океанариуме я и не знаю никого, так что без посредников не обойтись. Обреченно вздохнув, я вышел из стереорежима и развернул на дисплее коммуникационной системы интерфейс передатчика. И ведь снова варька своего добилась. Зараза! И как это у них получается? «Борт 1.17, Тунец! Вызывает борт 6.1, Сирена! На связи лейтенант Денисов! Как слышите, прием!» «Борт 1.17!» Чует мое сердце охренею объяснять. Чушь там. Судьба такая. Но на душе почему-то стало очень легко.